Глава 79. В кабинете Бристоль достал из письменного стола пачку жевательного табака Роллингс и протянул Эскотту Леви. «На, возьми ее сразу, чтобы потом не забыть». Эскот понюхал пачку и от удовольствия даже прикрыл глаза. «И нравится тебе жевать это дерьмо? Лучше бы курил», — угрюмо проговорил Бристоль. «Курить вредно для здоровья», — возразил Эскот. «Ага, а полезно», — усмехнулся Бристоль и без перехода спросил. Ты сам составишь донесение? Могу и сам. Я же все слышал, — кивнул Леви, продолжая нюхать пачку Роллингса. Что думаешь насчет Флокса и Пиканеза? Этот Кертис не так прост. Может, сказал правду, а может, нет. Но, с другой стороны, если мы будем знать планету, это еще не все. Точных координат этих фильтров мы пока не знаем. А вообще, существуют ли эти фильтры на самом деле? Или он нас на них как на наживку ловит? И такое вполне возможно. «Нашими силами хочет обтяпать свои делишки. Но тут нам никто не помощник. Сами должны смотреть в оба». Леви поднялся. «Ну, пойду я, а то мы с тобой слишком долго ищем одну пачку». «Пока, Эскот». Леви вышел из кабинета и стал спускаться по лестнице, помахивая упаковкой Роллингса. «Ну, теперь я обеспечен на два месяца», — говорил он сам с собой. «Эх, чем бы дитя не тешилось», — вздохнула Маретта и поднялся с кресла. Динго Арчибальд услышал шаги спускавшегося по лестнице Эскота Леви и на секунду замер, придержав на телефонной трубке кнопку «Пуск». Он уже набрал код соединения, оставалось только запустить набор. Растянув шнур, Динго подошел к двери дежурной комнаты и через щель посмотрел в холл. А Маретто, Ремер и Леви о чем-то говорили. Динго отпустил кнопку, и через 5 секунд на другом конце связи прозвучал голос. «Прачечная Корнелиуса, слушаю вас». Я насчет заказа 3814. Что вы хотели узнать? Изменился ли его порядковый номер? Нет, сэр, номер тот же. Благодарю вас. Динго положил трубку на место. Порядковый номер не изменился, и это означало, что срочное донесение ждали на той же частоте.